А да ты вроде и так по лесам круги не нарезаешь. Чего тебе делов-то? Сиди, досмотри да по сторонам. Это мы тут, как проклятые паша это «Это вы вы-то проклятые, чтоб меня так кто проклял?» И Сергей был шеф-поваром в нашем ресторане. «Ну, в отличие от тебя, у нас конкретное дело есть. Думаешь, полста человек за раз накормить легко?»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 На первом этаже действительно мелькали языки пламени. «Селега!» — гаркнул я со всей дури. Вышедший из бани, Сергей аж присел. «Узбеков поднимай, да и своих!» «Тоже сюда давай пулей!» Так побежал. Вот ему и повод прокота вспомнить. Ладно, это все лирика, потом. Дверь заперта.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 «Нет, чему понятно, облицовка дощатая, но вот чего оно загорелось?» «Да и хрен бы с ней, это на потом...» «Вон огнетушитель в углу, с него и начнем».